Мне без него вся жизнь скучна. Экстрим затмит мои недуги. Ты говоришь об этом вновь. Ты веришь свято в эти слухи. Адреналин разгонит кровь. На серфе я с тобой катаю в пучине величавых волн. Но об одном лишь я мечтаю, чтобы казался рядом он. И как невиданное чудо пред ним утихнет океан. Он горделиво улыбнется, и завершён самообман. О чем опять ты размечталась? Смотри, идет краса волна. А мне нисколечко не важно. Мне без него вся жизнь скучна.